Ночью Захар заварил зелёный чай, отнёс его в ванную комнату, притащил стул, зажёг свечу, закрылся, положил нож так, чтобы при случае быстро его схватить. Вся связь между мирами осталась подождать минут 5-6, когда в голову пришла совершенно дикая мысль вырядиться убийцей. Захар представил, как обалдеет двойник, когда увидит, с кем соединило зеркало. После можно будет ещё подыграть. провести ножом по шее и указать на собеседника. Захар собрался воплотить шутку в жизнь, когда по зеркалу прошла крупная волна. За ней еще одна. Отражение поплыло. В следующий миг пропало. Из параллельного мира на Захара смотрел юрист. Он сидел в брюках, белой рубашке. Позади на стиральной машине стояла полупустая бутылка виски. Лежала пачка сигарет с зажигалкой. Захар впервые видел, как юрист пил и курил. Ну, привет, сказал двойник. Вот мы наконец-то встретились. Вот мы наконец и встретились, произнёс с неприкрытой угрозой. Захар с облегчением подумал, как замечательно, что не успел привести шутку в жизнь. Юрист бы его всё равно вычислил по интерьеру ванной комнаты. Тогда бы Захар точно не смог доказать, что не убийца. Юристу надо отдать должное, он достаточно убедителен. Привет, поздоровался Захар. Допрашивать меня собрался? Откуда знаешь? Птичка на хвосте принесла. Ты вначале скажи, что у тебя приключилось. Что это у тебя за спиной? Как что? Двойник деланно обернулся. Ты не знаешь? Стиральная машина называется. Не строй из себя, дурачка. Тебе не идет. А я из себя и не строю. Я тебя им считаю. А вот это уже открытое хамство, нахмурился Захар. Давай-ка мы пообщаемся в другой раз, когда будешь трезв. Стоп, стоп, выставил руку Двойник. Согласен, ляпнул глупость. Прости. Пойдёт. Секунду Захар размышлял, затем кивнул. Пойдёт, сказал он. Отлично, тогда начнём. Двойник повернулся, неверной рукой схватил пачку, вытряхнул одну сигарету, пару раз чиркнул колёсиком, прикурил от крошечного пламени. выдохнув в потолок ядовитый сизый дым Откуда ты узнал об убийствах? От часовщика. Так, так. Двойник сбил пепел в раковину. Интересненько. Часовщика позавчера убили. Что ты на это можешь сказать? Захар сглотнул, печально. Все волишь? Ирис приподнял левую бровь. Все волишь печально? А чего ты от меня ожидал? Проехали. Махнул сигареты двойник. Идём дальше. Кого первого убили на твоих глазах? Все дельца. Да ну. Что, да ну? Захар скопировал интонацию собеседника. Что я сказал такого странного или необычного? Или ты меня в чём-то подозреваешь? Подозреваю. Двойник глубоко затянулся, затем выпустил струи сизого дыма в зеркало. «В чем же?» – поинтересовался Захар, хотя и так прекрасно знал. «Ты убийца», – сказал юрист. «Я в этом уверен. На 99% уверен. Остальное лишь собрать кое-какие доказательства». Захар открыл рот, сказать, да не нашел слов. Закрыл рот. Затем в голове мелькнула мысль. Собрался высказать, снова открыл рот. И снова закрыл. Губы двойника растянулись в мерзкой улыбке. «Да ты пьян!» "Хмуро произнёс Захар. Отнюдь", покачал головой юрист. "Выпил, да, но не пьян. А вот ты я всегда замечал за тобой странные странности. Теперь я выведу тебя на чистую воду". Захар почесал затылок. К такому жизнь не готовила. Он обвинял себя в собственных убийствах. Захар сделал глоток чая, промочить горло. "Ты хоть понимаешь, что несёшь?" У него возникло дикое желание толкнуть дверь и прекратить бестолковый разговор. Останавливало способность юриста убеждать других двойников в своей правоте. Не ровен час, что и прям убедит их, будто Захар убийца. Хотя может оно и к лучшему. Тогда получится со всеми с ними расстаться и жить. Как обычный человек. Не придется ничего объяснять Татьяне. А через 10 лет она и не вспомнит о том, что муж хотел ей что-то показать. Неплохой, в общем-то, расклад, но Захар не мог решиться на толчок к двери. Он не убийца. Пусть даже Захар и всех параллельных миров поверят, что убийца найден, смерти не прекратятся. «Ты убийца!» – тупо повторил юрист. «И я это докажу, слышишь?» «Чем?» «Тебя, если одеть в соответствующую одежду, приклеить шрам, будешь вылитый он». «Откуда ты знаешь?» – прищурился Захар. «Представлять умею». Юрист повернулся к стиральной машине, схватил бутылку виски, коротко приложился к горошку. Захар узнал собственные движения, когда пытался скрыть неловкость. «А может дело в том, что ты сам наряжался в убийцу?» «Ты что несешь?» Двойник скривился от вкуса выпитого. «А ты что несешь?» – вопроса на вопрос ответил Захар. «С какого перепуга ты решил, что я убиваю себя же в других мирах? Откуда эти предположения?» Развел руками. Юрист демонстративно набрал полные легкие дыма. Выдохнул ядовитое облако в зеркало. Захар видел, что он просто тянул время. «Ты странный», – буркнул двойник. «Куча нелепых предположений. На твоих глазах несколько раз убивали. Суетной ты слишком. Подозрительный». «Вот как!» – округлились глаза Захара. Значит, то, что я заинтересован в поиске убийцы, чтобы он мне не перерезал глотку, ныне подозрительно, прямо как российское законодательство. Если тебя убивают, тут и не можешь превысить нормы допустимой самообороны. Ты ещё чёрт возьми должен на них думать, когда тебя убивают? Хотя кому я рассказываю? Ты же один из тех, кто эти законы защищает или возвращает. Двойник пьяно улыбнулся. Мы же, кажется, в одном инстике учились. Только, видимо, учился я, а ты там просто просидел. Ох, ты законы знаешь. В наших мирах вообще могут быть разные законы, терпеливо пояснил Захар. Сам же прекрасно знаешь, это особенность. Ты с темы-то не съезжай. Объясни мне, с какого перепуга ты вдруг решил, что я убийца. Есть у меня кое-какие доказательства. Двойник спил пепел в раковину. но рассказывать о них я пока не буду. И посмотрев в глаза Захару, добавил: "Тебе будешь распускать про меня слухи и сплетни?" начал Захар. "То что?" усмехнулся юрист. "Убьёшь?" "Ну, попоровы. Что?" нож положил рядом с ванной, предположил Захар. "Чтобы сразу схватить, если что." "Уже пробирался ко мне?" прищурился двойник. "Видел, да? Вот ты сам себя и выдал, очередной раз." Захар приложил ладонь к лбу, провёл вниз. "Баллен, я даже не верю, что слыша это от тебя же", воскликнул он. "Неужели в других мирах я настолько туп? Ты хоть понимаешь, что можешь обвинить меня в чём угодно? Это я убил динозавров, это я спалил Помпеи, это я довёл до разврата Содому и Гоморру, это я придумал крестовые походы, это я наслал чуму, это я подсказал Гитлеру идею Второй мировой. Ты можешь что угодно обо мне рассказывать". Убийца это не остановит. Он будет продолжать нас убивать. Понимаешь ли ты это? Надо его найти. Какой ты вдруг красноречивый стал? Терест взял виски, приложился к горлушку. Посмотрим, как ты заговоришь очень скоро. И что ты мне сделаешь? Захар встал, опёрся руками на раковину, почти ткнувшись носом в зеркало. Обвинишь ещё в какой-нибудь ерунде или засудишь «Увидишь!» Двойник сделал глоток виски. «Еще как увидишь!» «У меня такое подозрение, что мы разговариваем в последний раз», сказал Захар. «Ты мне угрожаешь?» Пьяно улыбнулся юрист. «Нет, я просто буду разъединить связь, как только тебя увижу. Никогда не думал, что можно поссориться с самим собой, пусть и с другого мира. А оказалось, возможно, все». «Точняк, маньяк!» отсолютировал юрист бутылкой, затем сделал большой глоток, скривился. В это время Захар повернул ручку и толкнул дверь.